Глава 39. Лея. Я достала из чемодана несколько вещей и повесила их в шкаф, чтобы не помялись. Потом вспомнила, что вернулась в Байрон-Бэй и что не так уж важно, выглажена моя одежда или нет. На этой неделе мне не удалось хорошо выспаться, так что я была уставшей, но проигнорировала это чувство, взяла сумку и вышла из хостела. Идя по улицам, знакомым мне так хорошо, я позвонила Лэндону. Потом бесцельно бродила по городу. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз так спокойно гуляла, никуда особенно не стремясь, просто наслаждаясь улицей, витринами магазинов, голубым небом или мягким и приятным ароматом, доносившимся из кофеин. Моя жизнь словно встала на паузу. И хотя я думала, что этого не произойдет, у меня вновь появилось ощущение дома, потому что я здесь выросла. И, проходя по этим улицам, не могла не вспоминать, что именно здесь я начала рисовать, здесь провела столько дней с Блэр и одноклассниками, здесь у меня было счастливое детство с родителями, здесь я со слезами на глазах прощалась с Оливером когда он уезжал в колледж и, наконец, разрешил мне жить в его комнате во время его отсутствия. Здесь я влюбилась, здесь же рассталась. Здесь я стала тем человеком, которым была теперь. Дойдя до набережной, я некоторое время стояла и смотрела на море и серферов, скользящих по волнам. Внутри заныло, когда я вспомнила, что уже три года Я не вставала на доску. Мне этого не хватало. Месяцами, просыпаясь с рассветом, я думала, что Аксель будет наблюдать за восходом солнца на нашем участке моря. А теперь это чувство казалось таким далеким, что я даже сомневалась, хочу ли снова заняться серфингом. В итоге я села на террасу одного из кафе и заказала кофе с молоком и карамелью просто наслаждаясь бризом с набережной. Не знаю, почему, но когда кофе уже почти остыл, я взяла телефон и набрала Оливера. — Как дела, малышка? Ты уже прибыла в Байрон? — Да, я здесь. — Ты в порядке, Лея? — Просто вышла погулять и... всё время что-то вспоминаю. Я моргнула и заметила невольные слезы, которые не смогла сдержать. Не знаю, почему я так расстроилась без всякой причины, но я почувствовала смесь ностальгии, грусти и радости одновременно. Все так перемешалось. Чувствую себя странно, но в то же время, как дома. Ле, черт, прости, что не могу быть там. Не могу перестать думать о родителях о том, как нам повезло с ними. Понимаешь? Я вытерла слезу тыльной стороной ладони и скрестила ноги. Потому что они были лучшими в мире, и, клянусь, я до сих пор скучаю по ним каждую минуту каждого дня. Я даже не уверена, что это чувство когда-нибудь пройдёт. А теперь, приехав сюда, прогуливаясь, будто какая-то нелепая часть меня думала что за любым углом я застану их за покупками или смеющимися, когда папа будет шептать какую-нибудь шутку маме на ухо. Помнишь, как они говорили друг другу что-то тайком? «Да», — ответил Оливер через несколько секунд. «Мне всегда хотелось узнать, что они говорили друг другу». «Уверен, эти слова были не для твоих ушей». Засмеялся он, а затем вздохнул так, словно пытался сдержать всхлип. «Я тоже скучаю по ним, малышка. И мне жаль, что я не могу быть с тобой в эти дни. Я пытался выкроить время для отпуска, но...» «Я знаю, Оливер, ты не должен этого делать. Я не хочу, чтобы ты всегда проводил все свои выходные, приезжая ко мне. Это нечестно по отношению к тебе и к Бэге». Нет ничего важнее, чем видеть тебя, малышка. Я уже большая девочка, Оливер. Для меня ты никогда такой не станешь, пошутил он. Но я могу поменяться сменами с коллегой, чтобы пойти на выставку. И пока ты не запротестовала, Бега идет со мной. Мы проведем там пару дней. Хочу познакомить ее с Мгуэнами и показать город. Я улыбнулась, потому что любила Бегу и была рада, что мой брат нашел своего человека, когда меньше всего этого ждал, в то время, когда ему пришлось оставить весь свой мир, чтобы заботиться обо мне и оплачивать мою учебу. Словно судьба вернула ему часть той его щедрости. Мне довелось узнать Бэгу получше во время двухлетних поездок в Сидней. Когда я провела несколько дней в доме брата. Она идеально ему подходила. Девушка с характером ей будто бы недоступным видом, который смягчался каждый раз, когда Оливер смотрел на нее. Это было бы чудесно, сказала я. Будем все вместе. Да. Как идут дела с Акселем? Идут, думаю, мало помалу значит, не очень хорошо. Да просто это сложно, Оливер. И поговорить об этом с братом тоже было сложно. Мы никогда этого не делали, за исключением тех первых нескольких дней, когда я выплакала все глаза, пытаясь убедить его, что то, что у нас было, было настоящим. Я до сих пор помню единственные слова, которые Оливер сказал мне. Ты не знаешь Акселя. Ты не знаешь, какой он в отношениях, что он чувствует, как он берет вещи, которые его больше не интересуют, и прячет их в шкаф. Он когда-нибудь рассказывал тебе, как перестал рисовать? Он объяснял тебе, что когда что-то становится сложным, то он не способен бороться за это. У него тоже есть свои черные дыры. Так что, когда его правота была доказана, Мы не стали возвращаться к этим воспоминаниям. Но едва ли кто-то из нас думал, что жизнь так резко изменится, что ты вдруг начнешь скучать по другу, о котором казалось забыл навсегда, или старое увлечение ворвется в твои будни без спроса. Аксель сделал что-то не то, попытался угадать Оливер. Нет. Более того. Он вел себя странно, слишком хорошо для него. Я удивлялась, что он еще не задал мне ни одного неудобного вопроса, хотя знала его достаточно хорошо, чтобы постоянно оборонять границы. «Если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы, я тебе расскажу». Оборвала я его и рассмеялась. «Идет. Увидимся через неделю». «Да, поцелуй за меня Бэгу» а ты порадуйся за меня приезду домой. В голосе брата прозвучала ностальгия, и после этих слов я повесила трубку. Я провела еще немного времени на террасе кафе, созерцая сияние моря в последних лучах солнца и размышляя о том, какую смесь цветов я бы использовала, чтобы воссоздать это в тенях и деталях. Затем я осознала, что у меня нет ни студии, ни красок. Некуда выплеснуть все то, что меня будоражило. Мне стало интересно, как долго получится это сдерживать. Уже почти стемнело, когда я покинула набережную и затерялась среди знакомых улиц и воспоминаний. Я проверила адрес, который записала в телефон, прежде чем позвонить в дверь небольшого белого двухэтажного дома с красивым ухоженным садом. Меня встретила широкая улыбка. «Лея!» Блэр обняла меня так крепко, что я тут же разразилась смехом. Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы виделись в последний раз. Она заезжала в Брисбен по делам, и мы вместе пообедали. «Извини, я тебя раздавлю!» Она отпустила меня и сделала шаг назад. Я с восторгом смотрела на ее выпуклый живот. «Ты огромная!» — воскликнула я с улыбкой. «Поверь мне, я знаю. Я как Юла, Не говори ерунду!» — вмешался Кевин, входя в комнату. «Ты прекрасно выглядишь!» — сказал он, поглаживая ее живот. Я улыбнулась, наблюдая за ними, и поцеловала его в щеку. Они оба сияли. «Устраивайся поудобнее!» потому что я хочу услышать все, потребовала Блэр, комично подняв бровь. Я в общих чертах описала неожиданную встречу с Акселем и выставку в Байрон-Бэй, но не стала вдаваться в лишние подробности. «У меня сковорода на плите, так что я вас оставлю», — Кевин посмотрел на меня. «Ты останешься на ужин?» «Не знаю, я немного устала, и она останется», Оборвала меня Блэр. «Я бы посоветовал тебе не злить ее, потому что последние несколько месяцев она обладает даром превращаться в яростного тиранозавра за считанные минуты». Блэр посмотрела на своего мужчину. «Да, я уже подумала получше», — весело согласилась я. Кевин ушел на кухню, а мы некоторое время сидели на диване и болтали, как в старые добрые времена. Блэр рассказала мне, что несколько недель назад она прекратила работать, потому что ей пришлось уйти в декрет, но она с нетерпением ждет начала работы в детском саду, как только сможет записать туда своего сына. Время пролетело незаметно, пока мы говорили обо всем и ни о чем. Иногда, когда я замечала шевеление ребенка, я клала руку ей на живот, чтобы почувствовать толчки и это ощущение было неповторимо. Настолько, что я начала задумываться о том, каково это — носить в себе жизнь, потому что не могла представить себе ничего более интимного и важного. «О чем ты думаешь?» — спросила Блэр. «Ни о чем». «Да ладно, Лея, я тебя знаю». Я прикусила губу и кивнула. Об этом. Это волшебно. И что я бы хотела пережить это когда-нибудь. Ты все такая же сильная. Ласково улыбнулась она мне. Я уверена, что так и будет ли. И когда это случится, с твоим мироощущением, это будет просто чудесно. Раньше я была в этом уверена, теперь не очень. Что ты имеешь в виду? Что изменилось? Ты знаешь, я. Я изменилась. Я не знаю, смогу ли я снова любить так, как человек того заслуживает. Я бы хотела. Хотела бы выбрать это. Как когда ты идешь в магазин, видишь платье, которое тебе нравится, и вот ты уже в нем возвращаешься домой. Вот так просто. Любовь не такая. Нет, не такая, — вздохнула Блэр. А как хотелось бы, чтобы она была такой, — тихо сказала я. Я не добавила, что тогда бы я выбрала Лэндона. Я бы выбрала любить его безумно, страстно, так, как жаждешь, когда не можешь контролировать желание или остановиться, чтобы подумать о последствиях. Я бы выбрала не мочь провести без него ни дня и постоянно скучать по нему. Я бы выбрала это, потому что знала, что это сделает меня счастливой. Но любовь намного сложнее, и форм у нее множество. Был и другой способ любить. Со спокойствием, уверенностью, доверием, безопасностью и дружбой. И я училась делать это именно так. Блэр немного смущенно посмотрела на меня. «С Акселем всё сложно». Это было почти смешно. Слово «сложно» всегда окружало все, что касалось его. «Поначалу немного, но я это пережила», — поспешила сказать я. «И думаю, со временем мы сможем снова стать друзьями». «Не знала, что раньше вы были друзьями». Гвер, я бросила на нее предостерегающий взгляд. «Прости, знаю, не мое дело». «Да я не об этом, просто...» — я прикусила губу. «Понимаю». «Уверена, что вы сможете быть друзьями». Поправила она себя, хотя вполне убеждённой не выглядела. «Тем более вы оба изменились». «Аксель изменился», — я подняла бровь. «Мы все меняемся со временем. Ты так не думаешь?» У меня были сомнения. Серьезные, большие сомнения. Затем в голову мне пришел вопрос, который я за последние недели уже несколько раз оттуда вытесняла. И я чувствовала себя ужасно, просто думая об этом. Любопытство тихонько постукивало во мне, будто хотело привлечь мое внимание. Не знаешь, он... он за это время... Неважно, забей. Встречался ли Аксель с кем-нибудь? Догадалась Блэр. Страха хватил меня. Я испугалась того, что моя подруга может так хорошо читать меня, и с ужасом подумала о том, кто еще на это способен. Мне захотелось встать и убежать оттуда, от воспоминаний и от мысли о том, что все так предсказуемо. Девочки, ужин готов, на распев произнес Кевин. Я тут же встала, стараясь избежать пронзительного взгляда Блэр. К счастью, остаток вечера прошел спокойно, без острых тем и трансцендентальных разговоров. Как обычно, общение с Кевином было настолько приятным, что не успела я опомниться, как уже ела десерт и облизывала губы после очередной ложки лимонного муса. При мысли о том, что в некотором смысле Кевин похож на Лэндона, у меня кольнуло в животе. Они оба были веселыми, оптимистичными людьми, понятными парнями, открытыми, терпеливыми и простыми. Я упустила шанс получить то, чем сейчас наслаждается Блэр. Комфорт, уверенность в том, что твоя жизнь будет похожа не на американские горки с их взлетами и падениями, а на плавную поездку, которой можно наслаждаться, не пристегиваясь. Блэр проводила меня до двери, пока Кевин наводил порядок на кухне. Мы еще раз обнялись на прощание. Долгие теплые объятия тронули меня. Ты выглядишь такой счастливой. И ты это заслужила. Ты была права, не позволив Кевину уйти, Блэр. Он смотрит на тебя взглядом, о котором мечтает любая. Моя подруга медленно улыбнулась, И провела большими пальцами по моим щекам. И я не сразу поняла, что начала плакать. Клянусь, иногда я не знаю, что черт возьми со мной происходит. Я как эмоциональная губка. Это ужасно. Умение чувствовать себя так, как чувствуешь ты, не ужасно. Ну, раз ты так говоришь, засмеялась я сквозь слезы. Ох, Лея, иди сюда. Она снова обняла меня. Улыбнувшись ей, я пошла. Когда я возилась с замком на белом штакетнике, голос Блэр ворвался в ночную тишину. «Если тебе интересно, я не видела его ни с кем все эти годы». Я посмотрела на нее, сглотнув. И тут же ушла. Неспешной походкой я возвращалась в хостел. Наслаждаясь Байрон Бэй звездным небом и ощущением чего-то родного, омывавшим меня с каждым шагом. Поднявшись к себе в комнату, я приняла душ, надела пижаму и легла на кровать. Порылась в сумке в поисках клубничного леденца и, сунув его в рот, взяла телефон. — Я тебя разбудила? — спросила я, как только Лэндон взял трубку. «Нет, я валяюсь. Как дела?» Почему-то, несмотря на то, что мы разговаривали несколько часов назад, у меня было ощущение, что мы не общались уже несколько дней. И мне не понравилась эта мысль. «Хорошо, ужиналась с Блэр и Кевином». «Как ты себя чувствуешь, вернувшись домой?» «Странно», — призналась я. «С одной стороны, это все еще дом...» Но с другой, я так давно здесь не была, что кажется, будто потеряла счет времени и всему остальному. У тебя такого не бывало? Как когда уезжаешь в путешествие и забываешь, какой сегодня день недели. Лэндон засмеялся, и мне понравился этот звук. Я устроилась в постели поудобнее, прислонившись спиной к подушкам и натянув на себя простыню. Пожалуй, я понимаю, что ты имеешь в виду. Это нормально. — Расскажи мне, как твой день? — попросила я, потому что мне почему-то не хотелось так скоро бросать трубку. Его голос успокаивал. — Ну, работа, работа и работа. — Как весело! — пошутила я. — Да. — В любом случае, думаю, мне пора спать. — Конечно, отдыхай, Лэндон. — Ты тоже красотка. Доброй ночи. Я оставила телефон на прикроватной тумбочке, перекатилась в постели и свернулась калачиком, закрыв глаза.